Третье. Следующие три дня прошли спокойно. Со стороны городка изредка доносились выстрелы, но к базе никто не приближался. Светка с Андреем оборудовали пикет для караула на подъезде к базе, установили пулеметы на стены. «Так оно спокойней», – бормотал Андрей, обходя по вечерам караулы, проверяя, работают ли прожекторы, освещающие пространство за стенами. Инженеры торопились, работались с утра до вечера. Но установка, не весть для каких целей, установленная вдали от важных объектов, была огромной. С подземным хранилищем ракет, с электростанцией, с целым набором антенн и радаров, с командным пунктом, буквально битком набитым аппаратурой, разбиралась медленно. Дважды отправляли ящики с оборудованием в Россию, но работы было непочатый край. Так прошли еще три недели, может больше. Надка чувствовала. что скоро что-то случится, тревога не покидала ее уже целыми днями. Она стала постоянно ходить с поясом, со стечкиными. Да и многие на базе не расставались с оружием. В воздухе повисло тяжелое ожидание. Даже горы, окружавшие базу, которые так нравились Натке из-за молчаливой своей грубой красоты, стали вдруг какими-то страшными и очень чужими. Иногда Натке казалось, что сама земля это больше не может терпеть пребывание на ней чужаков. «Мы здесь чужие», – думала Надка, укладываясь спать. «Это была не наша война. И сейчас это не наша земля. И нечего нам тут делать. Нас никто не просил помогать. Мы сами когда-то решили, что война это. Точнее решали те, кому было наплевать на бессмысленность этой войны. Хотя...» Даже на таких вот непонятно кому ненужных войнах есть свои герои. Герои всегда останутся героями, несмотря на продажность политиков, какие-то политические игры и прочую дрянь. Герои сами по себе с их подвигами. Подвиги они совершают не ради политиков, а за Родину, которую представляют. За Родину и за мир на земле. Она проснулась резко, внезапно, с чувством, что что-то случилось. За окнами слышались голоса. Ярко горели прожекторы. «Девки!» – крикнула Надка. «Подъем!» Они выскочили на улицу. База была ярко освещена прожекторами. Солдаты все были на улице с оружием. Но что-то было странное в этой ночной тревоге. Тишина. Не были слышны выстрелы, вообще ничего не было. И вдруг едва различимый хлопок где-то там в горах. Еще одна! крикнул кто-то из солдат, и Натка увидела, как на фоне черного неба через стену перелетела ракета. Она рефлекторно присела, зажмурившись, но ракета не взорвалась, а упала совсем близко, подняв воздух пригоршню гальки. И тут же опять хлопок и опять ракета, не взорвавшись, упала на территорию. Что это? Машка разглядывала лежащую в шагах в тридцати тускло блестящую болванку ракеты. РПГшками шмаляют! «А почему болванками?» Надка пригляделась. «Действительно, стреляли учебными болванками». Она пригляделась к лежавшей ракете и заметила, что к ней было что-то привязано, судя по блеску, проволокой, что-то округлое, черное, в непонятных лохмах. Она сделала несколько шагов, чтобы подойти поближе. «Мамочки!» Пронеслось в голове, когда она поняла, что это было привязано к ракете. Тошнота тут же подкатила к горлу, в голове зашумела. На земле, грубо обмотанная колючей проволокой, лежала примотанная к болванке отрезанная голова. Надка, на минуту остолбенев, как в тумане смотрела не в силах оторвать взгляда от совсем молодого, белого лица с широко распахнутыми глазами, на бесформенный клок спутанных каштановых волос, длинных, девичьих. И потом какая-то волна, горячая, тугая, ударила в голову, наполняя тело энергией и силой. Надка сощурилась, сжала зубы, машинально стиснув рукояти пистолетов. «Светка!» – страшным голосом крикнула она. «Сюда все! Ко мне!» Девчонки тут же подбежали. И по их лицам Надка увидела, что те тоже разглядели, какие посылки прилетали со стороны гор на ракетах. «Это же...» Машка мотала головой, не в силах справиться с эмоциями. «Сволочи!» – прошипела Светка. «Это же волонтеры из миссии ООН! Дети совсем! Сволочи!» Светка сжимала кулаки. «Андрея надо найти!» – сказала Лика. «Школу бы проверить!» Но Андрей уже сам подошел к ним. На скулах его ходуном ходили желваки. Губы были белыми. В руках он держал смятый листок, В каких-то темных пятнах молча протянул Светки. «Что это?» «Это послание нам. Во рту почти у каждой головы такое». Светка медленно расправила листок, повернулась к Свету. И все смогли прочитать корявые буквы, написанные карандашом. «Шурави! Убирайтесь в Москва домой, а то резать всех головы будем!» Надка нервно сглотнула. «Девчонки!» Андрей посмотрел на Машку. «Мы с ребятами в рейд собираемся. Школу надо проверить. Если что, учителей вывести. Пойдете с нами?» «Пойдем!» – тряхнула головой Машка. «Обязательно!» «Тогда пять минут на сборы и выходим». К городку они подошли на рассвете. Группа была небольшая. Пятеро грушников и девчонки. Обойдя городок по окраинам, Они вышли, наконец, к зданию школы, которая стояла через улицу от миссии ООН. «Опоздали!» – шепнула Машка, стиснув Надке плечо. Надка не могла поверить, что то, что она видит, происходит на самом деле. Оба здания были сожжены. Пустые, без стекол, черные слепые окна слабо курились еще дымком. Все вокруг усеивали обломки мебели, какие-то тряпки, недогоревшие листки бумаги. На заборе из стальных прутьев висели, не касаясь ногами земли, тела учителей, прикрученные проволокой. Судя по стонам, некоторые из них были еще живы. Но Надка с ужасом поняла, что спасти их не получится, потому что у всех были разрезаны животы и внутренности сизо-красными лохмотьями свешивались почти до земли. И тут же, под страшным этим забором, У костра из сломанных парт сидели десятка-два бородатых талибов. В грязных челмах они громко хохотали, жарили барана, и над их головами поднимался дымок анаши. «Здесь Беркут», — вдруг раздался в рации голос Андрея. Надка собралась и ответила. «Чистим всех», — голос Андрея звенел металлом. «Здесь Сабрина». «Андрей, мы не можем». «Можем, и должны, и будем». «Приказывать не могу. Кто со мной, отзовитесь. Здесь Муха, я с тобой. Здесь Ангел, я с тобой. Здесь Сабрина, я с тобой». Надка подождала, когда отзовутся все бойцы, вдохнула и сказала в микрофон. «Здесь Никита, я с вами». Они бесшумно выскочили из-за кустов, за которыми прятались, налетели на одурманенных талибов, молча работая ножами. Надка видела, как Машка, словно фурия, прыгала по обломкам мебели, вкладывая в удары ненависть. Потом раздалась короткая очередь, соблюдать тишину было бессмысленно, и Надка взялась за стечкиных. Она хладнокровно, как когда-то на полосе стреляла по бородатым этим мишеням, с каким-то животным упоением видела, как Лика, щурясь, косит страшными своими ножами направо и налево. Видела Машку, которая, словно танцуя ногой, повалила на землю одного из духов, тут же выстрелив ему в лицо из Мурзика, и тут же перекатилась под ноги другому. Видела, как Светка, став на колено, методично расстреливает из грозы талибов, прикрывая тыл группы. «Здесь Беркут, все чисто», – услышала Натка и огляделась. Также горел костер с подвешенным подгорающим бараном. Также слабо шевелились на ветру разбросанные везде лоскутки бумаги. Также выглядело предрассветное небо, бледно-розовое, с завитками облачков. Лишь бородатые фигуры лежали неподвижно среди обломков мебели. «Здесь Никита», – отозвалась Надка. «Все чисто».